Смотрительница маяка» читает Анна Каменкова. Альбина услышала непонятный свист и приоткрыла один глаз. После обеденный сон был правилом, которого она неукоснительно придерживалась, поэтому глаз тут же закрылся. Свист усилился и что-то задребезжало. Теперь-то до нее дошло, что свистел чайник. Пришлось открыть второй глаз и встать с дивана. Тот ворчливо скрипнул, будто бы напоминая о своем почтенном возрасте. Чая не карал, как обезумевшая хаски, так что последние полтора метра пришлось преодолеть прыжком. Свист постепенно стих, и тишина внутреннего пространства маяка нарушалась лишь тиканием антикварных часов». Закинув две ложки растворимого кофе в красную кружку с белой брендовой надписью, Альбина добавила еще одну ложку сахара и залила кипятком. Попыталась вспомнить, как же называлась та компания, название которой когда-то гордо красовалось на красном фоне, но не смогла. Название давно стерлось, да и вообще вся кружка была в царапинах, но она была любимой а любимые кружки, как известно, выкидывают только по частям. Посмотрев в окно и вспомнив о том, что сегодня ее день рождения, она ухмыльнулась, ее любимый красный попугай снова летал кругами над тремя пальмами возле берега. Им так и не довелось познакомиться лично, поэтому она называла его просто попугай. Сделав финальный вираж, попугай скрылся из видимости. Океан мягко шуршал волнами, издалека надвигался грозовой фронт. Кричали чайки. Растянувшись на кресле перед окном, Альбина мечтательно смотрела вдаль. Скоро вахта подойдет к концу, и ее барышню 50 лет отроду наконец сменит. С тех пор, когда Альбину назначили смотрительницей маяка, прошло уже пять лет. Во-первых, работа хорошо оплачивалась. Ну, а во-вторых, для человека, который не любит общение, это была профессия мечты. Друзей у Альбины не было, как и отца, а мать умерла много лет назад. Дома ее никто не ждал. Когда уезжаешь на длительную вахту, это имеет значение. Пять долгих лет она выполняла все, что предписывалось инструкциями, не совершила ни одной ошибки, которая привела бы к крушению корабля или даже к смене оптимального курса. Ни разу никуда не отлучалась. Хотя и отлучаться в этой глуши было некуда. Вообще-то ее должны были сменить после первого года службы, но спустя год... Она получила от работодателя сообщение, что сменщика не подготовили, и предложили продлить контракт еще на год с увеличением оклада и премий. Альбина согласилась. Примерно так же все произошло и на третий, и на четвертый, и на пятый. Кроме сообщения от работодателя и редчайших кораблей ее не беспокоил никто. А последние полгода тишина в эфире стала звенящей. Но теперь она взбунтовалась. Дело в том, что в жизни Альбины все-таки была одна любовь, и звали эту любовь Барселона. Город потрясающе правильный с точки зрения зонирования кварталов и воспевающий восхитительно неправильную архитектуру Гауди. Воздух Барселоны, ее древние крепости, пляжи — на которых плескались тысячи атлетично сложенных счастливых людей. Не видеть этот город столько лет было невыносимой пыткой. Остаться без запахов хамона, свежей рыбы и кофе в свой юбилей было бессовестно по отношению к себе. И Альбина сказала «Хватит». Ее смена заканчивалась через две недели. Работодатель ничего не писал уже довольно долго – Но это было нормально. Связь в этих местах была очень плохой, так что, когда придет очередное сообщение о продлении контракта, она откажет. Дождется нового смотрителя, всему научит. Но потом сматывать удочки, говорить с попугаю» и отправляться к ненаглядной и, наконец, достроенной сограда Фамилия. Картинка за окном подернулась рябью, а одна из трех пальм начала неестественно раскачиваться в разные стороны, оставляя после себя странный визуальный шлейф. Мимо окна с неестественно вывернутой шеей пролетел хвостом вперед попугай. Приливная волна схлестнулась с отливной, а потом они обе замерли в таком состоянии, слегка подрагивая. Альбина нахмурилась. Она уже встречалась с такой аномалией. Так происходило, когда графический процессор, отвечавший за расчет физики и графики изображения оконного пространства, отдавал все свои ресурсы основному процессору. Означать это могло только одно. У ее маяка, который отвечал за навигацию в гиперпространстве, планировалась вечеринка из нескольких десятков космических кораблей разом. Это, кстати, было довольно странно. Маяк ее находился в такой далекой от всех видов цивилизации точки, что она бы не удивилась, если бы про нее в какой-то момент просто забыли. Альбина взглянула на окно еще раз. Процессор перестал делать вид, что он что-то высчитывает, и изображение просто рассыпалось на пиксели. Прошарков к пульту управления, смотрительница гиперпространственного маяка сектора Б-1-464 приложилась к кружке, в которой давно закончился кофе. Отсутствие напитка мало смутило девушку. Она с удивлением смотрела на данные. По показаниям приборов, возле маяка через 10 минут должны были материализоваться 53 корабля — Это было не просто странно, это было небезопасно. Гиперпространственные маяки на захолостных трассах не способны обрабатывать курсы и отправлять в следующий прыжок такое количество кораблей разом. Шанс некорректного расчета и последующих аварий был очень велик. Альбина не могла никак влиять на количество принимаемых кораблей, но она могла хотя бы задать вектор их движения при появлении. Закрыв глаза, смотрительница отдала нейроинтерфейсу мысленную команду на проработку схемы прибытия судов. Время в гиперпространстве идет не так, как в обычном мире. Год здесь равняется примерно четырем годам на поверхности Земли. Именно поэтому Гиперкоридоры так удобны. Время в пути экономится не только за счет искривления пространства, но и за счет удачного соотношения течения времени. Удачного для всех, кроме смотрителей маяка, конечно. Кто, кроме исключительно одинокого человека, согласится на годовую вахту длительностью в четыре года? Интерфейс начал перегреваться, Но Альбине удалось просчитать векторы уже сорока двух кораблей. Взвыла сирена. Механический голос затараторил. «Внимание! Тип судна номер 42 недопустим для выбранного вектора хода». «Внимание! Тип судна номер 42 недопустим для выбранного вектора хода». «Что за бред?» — подумала Альбина, продолжая раскидывать векторы. «Такого сообщения в ее практике еще не было». Впрочем, полусотни космических кораблей за один раз она тоже никогда не видывала. Внимание! Типы судов номер 42, номер 46 недопустимы для выбранного вектора хода. Внимание! Типы судов номер 42, номер 46 недопустимы для выбранного вектора хода. Мысленно выматерившись на смеси русского и испанского языков, Альбина с невероятной скоростью продолжала расчет векторов, пообещав себе вернуться к этой проблеме чуть позже. До прибытия первых кораблей оставалось три с половиной минуты. «Внимание!» Тип судов номер 42, номер 46, номер 51 недопустимы для выбранного вектора хода. Внимание, типы судов номер 42, номер 46, номер 51 недопустимы для выбранного вектора хода. Три корабля никак не вписывались в заданные векторы, и с этим нужно было что-то делать. Почему типы судов недопустимы для выбранного вектора хода? Альбина задала мысленный вопрос компьютеру, отменяя предварительно заданные курсы. «Для судов типа линкор недостаточно места для выхода из прыжка, недостаточно места для торможения. Заданный курс пересекает курсы двенадцати других судов». «Линкор? Три линкора? Они там что, совсем ополоумели?» Голова, в которой надрывался нейроинтерфейс, разгорелась до 40 градусов, но это была маленькая неприятность по сравнению с теми авариями, которые могли произойти через считанные минуты. Четкие векторы проработать было уже невозможно, но минимизировать количество коллизий вполне по силам. Десять секунд до выхода первого судна из гипера. Механический голос был неумолим. «Так, этого приткнем вот сюда, по торможению вроде проходит», — лихорадочно соображала Альбина, «в мозг который проецировалось трехмерное изображение пространства вокруг маяка. Этого вот сюда нет, нет, левее и выше. Сюда, хвала Господу, что в Гипере нет метеоритов и космического мусора. Шесть секунд до выхода первого судна из Гипера. Внимание!» Тип судна номер 51 недопустим для выбранного вектора хода. «Внимание! Тип судна номер 51 недопустим для выбранного вектора хода». Черт, черт, черт! Двадцать второго правее, ниже. Шестнадцатого левее, ниже. Так, третьего левее, выше, еще выше. Вот так. «Две секунды до выхода первого судна из гипера. Внимание! Тип судна номер 51... «Недопустим для выбранного выход первого судна из гипера». «Тринадцатый, двести километров левее по плоскости, восьмой левее, ниже». «Выход третьего судна из гипера». «Выход четвертого судна из гипера». Альбина открыла глаза и ее мутило. Она не могла встать. Из нее будто бы вынули скелет и заставили растечься по креслу». Но памятка смотрителя маяка содержала точную инструкцию. При перегреве интерфейса необходимо срочное охлаждение и много глюкозы. «Выход восьмого судна из гипера, выход девятого и десятого судна из гипера». Пошатнувшись, смотрительница направилась к холодильнику, достала из него ведерко со льдом, которое было приготовлено как раз для таких случаев, и две шоколадки. Водрузив ведерко себе прямо на голову, она застонала от удовольствия и проигнорировала стук падающего на металлическую палубу льда. Съев шоколадку, она метнулась к иллюминатору, оставляя за собой водяной след». «Выход двадцать первого судна из гипера, выход двадцать второго судна из гипера». Это было величественное зрелище. Большие и малые корабли будто бы из ниоткуда появлялись вокруг маяка и начинали торможение, оставляя вокруг себя облачка белого дыма. Все это происходило совершенно бесшумно. Были слышны только старые часы, которые бесстрастно отмеряли время. Часть льда в ведерке растаяла, и Альбина, наконец, избавилась от своей импровизированной шляпы. Настало время для второй шоколадки. Выход тридцать девятого судна из гипера. Выход сорокового и сорок первого судна из гипера. Пока все шло без сучка и задоринки. Но сорок вторым судном был линкор с очень невнятным вектором движения. Первая часть настоящего экзамена на мастерство смотрителя. Альбине пришлось перебежать к иллюминатору на другой стороне сигарообразного корпуса маяка. «Господи, чем я занимаюсь в свой юбилей?» — вдруг подумалась ей. «Спасаешь жизни?» — ответил внутренний голос и дурашливое настроение сразу исчезло. Выход сорок второго судна из гипера. Огромная туша линкора Земной Федерации вывалилась из небытия. Альбина заметила многочисленные повреждения и обугленные участки целых секций обшивки. У нее неприятно засосало подложечкой. Внимательно осмотрев другие корабли, Она поняла, что большинство из них — эвакуационные транспорты, а остальное — прикрытия. Неравномерный состав эскадры намекал на то, что они только что вышли из боя и явно с огромными потерями. Как подсказали сканеры, тормозной путь линкора занял на 12% больше пространства, чем нужно — Скорее всего, это было связано с повреждениями. Альбина подбежала к другому иллюминатору смотреть на прибытие второго линкора. Выход 44-го судна из гипера, выход 45-го и 46-го судна из гипера. 46-й был побит гораздо сильнее своего одноклассника. У него даже нарушилась геометрия фюзеляжа. Тем не менее он тоже смог затормозить, никого не задев. Его тормозной путь был длиннее расчетного на четверть. Смотрительница срочно распорядилась подать сигнал всем кораблям, которые находились в опасной близости от выхода третьего линкора, и они даже начали какие-то маневры. Но это была гомеопатия. Польза от этих маневров заключалась только в самоуспокоении. Краем глаза Альбина увидела, как от транспортного корабля отвалился и задрифовал в сторону огромный кусок. Ее настроение испортилось окончательно. С лицом человека, проглотившего целый лимон, она отправилась к третьему иллюминатору, как на Голгофу. Выход 50-го судна из гипера. Выход пятьдесят первого судна из гипера. Третий линкор, по счастью, выглядел бодрее своих предшественников, хотя его тоже хорошо покромсали. Проблема была в том, что вектор его торможения был гораздо уже. Капитан корабля был явно готов к такому повороту событий и запустил двигатели на обратный форсаж сразу при выходе из гиперпространства. Выход 52-го судна из гипера. Транспортная сгава вокруг линкора расползалась в стороны, как тараканы под транквилизаторами, неуклюже и невыносимо медленно. Сильно рискуя, Альбина проложила вектор торможения для корабля в малом отдалении от внешней оболочки маяка и сейчас наблюдала стальной борт с надписью «ЮНС Джеронимо» всего в двух километрах от станции, по космическим меркам буквально вплотную. Тело гиганта надменно замедлялось, и ближе к завершению маневра все-таки задело недостаточно расторопный десантный бот. Тот закрутился вокруг своей оси, но постепенно выправил траекторию и отлетел на безопасное расстояние. Экзамен был сдан блестяще. Альбина выдохнула и приняла вызов с последнего линкора — который, к тому же, оказался флагманом эскадры. Маяк «Прайм» сектор Б-1-464, смотрительница Альбина Коган. «Вас приветствует контр-адмирал Чавас, флагман Третьего флота Жеронимо. От лица сводной эскадры Третьего и Восьмого флотов Земной Федерации выражаю вам благодарность за эталонный расчет векторов торможения». «Вы спасли много жизней, мэм». «Это моя работа, контр-адмирал», — сказала Альбина вслух, а сама подумала. «Если это все, что осталось от сводной эскадры двух флотов, то дела плохи». «Прошу принять командирскую шлюпку, мэм. На перезарядку прыжковых двигателей у нас уйдет еще восемь часов, а мне нужно с вами кое-что обсудить». Приглашаю в свою скромную обитель. Код стыковки 989121. От линкорна отделился маленький кораблик, выкрашенный в небесно-голубой цвет вооруженных сил земной федерации. После стыковки и выравнивания давления из гермошлюза вышел контр-адмирал Чавес собственной персоной. Это был невысокий поджарый мужчина около 60 лет, с крупным носом и энергичной аурой. Вежливо поздоровавшись, он осмотрелся, особенно задержав взгляд на сером эмалированном чайнике. «Этот чайник спас жизнь вашим людям», ответила на незаданный вопрос Альбина. «Если бы он не разбудил меня за пять минут до вашего прибытия своим свистом, вряд ли бы я успела раскидать все векторы». «Что ж...» «Большое вам спасибо, сеньор-чайник», — проговорил контр-адмирал и церемонно поклонился посудине. Альбина улыбнулась. Театральность военного, да еще в таком чине, была неожиданной. Правда, улыбка быстро сползла с ее лица. И до того, как начать расспрашивать контр-адмирала всерьез, она задала первый важный вопрос. «Контр-адмирал, можно просто Леандру?» «Хорошо, тогда я просто Альбина. Леандро. Компьютер наметил выход пятидесяти трех кораблей, но я не слышала сообщения о прибытии последнего». «Потому что он не прибудет», — помрачнел мужчина. «Экипаж корвета стремительный пожертвовал собой ради того, чтобы за нами никто не сунулся». «Каким образом?» Они подорвали маяк. «Что?» Альбина ожидала любого ответа, кроме такого. Маяки были, пожалуй, самой ценной технологией Земной Федерации. Позволяя ориентироваться в гиперпространстве, система маяков открывала перед человечеством практически всю галактику. Но ради установки маяков множество людей отдавали своей жизни – Подходящие места для установки на стыке гиперпространственных коридоров были редкостью и находили их практически всегда случайно, вслепую. Поэтому для покрытия галактики сетью маяков сотни тысяч строительных артелей и любителей приключений отправлялись в прыжки случайным образом в надежде найти подходящий стык и озолотиться. Большинство из них — пропадало без вести, поэтому каждый установленный маяк не только открывал людям еще один сегмент галактики, но и был своеобразным памятником тем, кто сгинул навсегда. Маяки обычно охранялись орбитальными станциями и флотами, во всяком случае самые важные из них, самые большие, такие как в Солнечной системе, имели пропускную способность в две тысячи кораблей в час такие как тот, которым управляла Альбина, находились в малоизученных секторах, не охранялись, но были очень важны, как форпосты экспансии человечества. Взорванный маяк в подобном секторе отбрасывал все усилия по освоению сектора назад и, что самое ужасное, закрывал возможность гиперпрыжков для всех, кто был в этом секторе и не мог навестись на другой маяк. Других маяков, как правило, в неосвоенных секторах не было. По законам Земной Федерации, саботаж работы гиперпространственного маяка карался так же жестко, как террористический акт, геноцид или массовое убийство. И тут ей заявили, что военные взорвали маяк осознанно. Предвидя ваши вопросы, скажу сразу – Другого выхода не было, увы. Если вы с сеньором-чайником угостите меня кофе, расскажу поподробнее. Через пять минут они сидели на диване, пили ароматный кофе, и контр-адмирал рассказывал Альбине ужасные новости. Оказывается, пока она здесь прохлаждалась, наблюдая за ненастоящим попугаем, человечество вляпалось в полноценную войну первого контакта. Первая же инопланетная раса, на которую наткнулись люди, не стала пытаться договориться, а просто ударила из всех орудий по парламентерам. С тех пор вариане, как они себя называли, стали нашими злейшими врагами. Война эта продолжалась уже два земных года с переменным успехом. У противников были мощные корабли и технологии силовых щитов, которой не было у людей. Единственным козырем человечества была как раз сеть маяков, которая позволяла быстро перебрасывать подкрепления и создавать напряжение на нужных участках фронта. «Леандро, но ну вы так и не объяснили, зачем было взрывать маяк? То, что вы видите, — это остатки из кадры из полутора тысяч вымпелов». Мы потеряли почти полторы тысячи военных кораблей для того, чтобы эвакуировать три колонии, почти миллион гражданских, в секторе б 1460 Так, и в вашем секторе мы эвакуируем одного человека и отправимся дальше в сторону Альфа-Центавры, где перегруппируемся и войдем в состав сводной эскадры второго флота». И кого же вы эвакуируете? Как кого? Вас, конечно. Но зачем? Затем, что через четыре часа после нашего отхода мы подорвем и этот маяк. Благо, это можно будет сделать без спешки и не жертвовать людьми. Подорвете этот? Да что за бред вы несете, контр-адмирал? «Альбина, к сожалению, это необходимость. Вторжение началось именно из этой группы секторов галактики, и просто по счастливой случайности вас это никак не задело. Возможно, потому что вы совсем на отшибе. Но командованием было принято решение уничтожить все маяки группы секторов Б-1». «Какой в этом смысл?» «Вариану удалось взломать доступ к нашим маякам». Но свои они, похоже, строить не могут. Учитывая, что без маяков они будут заперты в этом секторе на столетие и никак не смогут до нас долететь, игра стоит свеч. Мы откажемся от экспансии в одной части галактики ради сохранения человеческой расы. Их оружие, броня, щиты — все гораздо сильнее, чем у нас. Для того, чтобы сократить технологическое отставание, нам нужно... Очень сильно постараться. И это точно не получится сделать во время тотальной войны. Но неужели нет никакого другого выхода? Боюсь, что это самый рациональный вариант. Собирайтесь, Альбина. Ваш маяк — один из последних в группе Б1. Учитывая, в какой глуши вы находитесь, за вами могли никого и не прислать, подорвав остальные... Так что собирайте самое ценное и прошу на наш корабль. Смотрительница маяка стояла на месте, переваривая информацию и не решаясь сделать шаг. Альбина, они напали на Землю, мы чудом отбились, и попали они в Солнечную систему через сеть маяков. Если мы не запрем их здесь при текущем уровне технологий, Нам конец, это точно. Я был среди тех, кто защищал землю. Они начали орбитальную бомбардировку, когда мы подоспели к битве. Тревожная мысль пронзила ее разум. Она отгоняла ее от себя как могла, пока собирала вещи. Упаковав все в две дорожные сумки, Альбина стояла возле шлюза, готовясь покинуть свой дом, в котором она провела пять лет. Ну, или двадцать, в зависимости от того, как считать. Я вижу, вы забрали часы и кружку, но сеньор-чайник до сих пор грустно стоит на плите. Да ну его, пусть остается. Но уж нет, — возразил контрадмирал, взяв его в руки. Он будет стоять в моей каюте, как напоминание о счастливом случае. Скажите Леандру, Какие регионы пострадали во время орбитальной бомбардировки? Таких регионов много. Просто спросите, какой именно вас интересует. Барселона. Барселона, — протянул Чавес. Посмотрите на меня внимательно. Кого вы увидите? Я... я не знаю. Вы увидите истинного каталонца. Неужели вы считаете, что я бы позволил инопланетным тварям уничтожить дом Гауди? Я родился в Барселоне, и мое звено истребителей задало этим пиндеха с жару в стратосфере, прямо над фортом Монджуик. Альбина выдохнула с улыбкой. — Кстати, раз вы так любите Барселону, может, пропустим вместе по бокальчику Сангрии? «У меня скоро увольнительное». «С большим удовольствием». шлюз отворился Бросив последний взгляд на экран, который вновь показывал пальмы с океаном, она увидела попугая. Тот летал кругами и поглядывал на Альбину сукоризный. «Я назову тебя Леандро», — подумала Альбина. «Это будет справедливо». Спустя двенадцать часов... Когда ЮНС Жеронимо последним уходил из сектора, смотрительница маяка Prime B1464 смотрела на свой маяк в последний раз и думала о хорошем.